Пилат начал с того, что вежливо пригласил Каиафу войти во дворец. Каиафа извинился и отказался, сославшись на то, что закон ему не позволяет накануне праздника. — Я утвердил приговор мудрого Синедриона, — заговорил Пилат по-гречески. первосвященник, четверо приговорены к смертной казни. Двое числятся за мной, и о них здесь речи идти не будет. Но двое за Синедрионом. Вараван Иисус, приговоренный за попытку возмущения в Ершалаиме и убийство, двух городских стражников и второй Ганосерешуа или Иисус. Завтра праздник Пасхи. Согласно закону, одного из двух преступников нужно будет выпустить на свободу в честь праздника. Укажи мне, «Первосвященник, кого из двух преступников желает освободить Синедрион? Варравана Иисуса или Ганоцри Иисуса? Прибавлю к этому, что я, как представитель римской власти, ходатайствую о выпуске Ганоцри. Он сумасшедший». А особенно дурных последствий Его проповедь не имела Храм оцеплен легионерами охраняется Ершелаимские зеваки врали Вялый скучным голосом говорил Пилат Ходившие за Ганоцией разогнаны Ганоцией можно выслать из Ершелаима Между тем, в лице Варавана мы имеем дело с очень опасным человеком, не говоря уже о том, что он убийца, но взяли его с бою и в то время, когда он призывал к прямому бунту против римской власти. Итак, чернобородый Каиафа ответил прокуратору. Великий синедрион в моем лице просит выпустить воравана даже после моего ходатайства, спросил Пилат и чтобы прочистить горло, глотнул слюну. Повтори, первосвященник. Даже после твоего ходатайства прошу Заваравана, — твердо повторил Каиафа. — Подумай, первосвященник, прежде чем в третий раз ответить, — глухо сказал Пилат. — В третий раз прошу Заваравана. Далее. Текст обрывается. «Неповинного бродячего философа! Темным изуверам от него беда! Вы предпочитаете иметь дело с разбойником! Но, Каиафа, дешево ты не купишь, Ганоцри! Это уж я тебе говорю! Увидишь ты легионы!» в Ершалаиме. Услышишь ты плач? Знаю, знаю, Пилат, сказал тихо Каиафа. Ты ненавидишь народ иудейский и много зла ему еще причинишь, но вовсе ты его не погубишь. Наступило молчание. О, «Рот преступный!» «О, темный рот!» Вдруг негромко воскликнул Пилат, покривив рот и качая головою.